Глава 24. Операция, между тем, продолжалась. Проникнув в здание, нейтрализовав охрану вестибюля, Ник Большой вызвал Наташу и в своей обычной, немногословной манере спросил, «Где объект?» Спускается на лифте в подвал. «Вы разворошили муравейник. Они вызывают помощь по всем каналам. Скоро здесь станет жарко». Удовлетворенно кивнув, словно это известие обрадовало его, Ник ринулся по лестнице вниз, забыв предупредить о своих намерениях напарника. Обычно это и не требовалось. Ник маленький и без предупреждения всегда следовал за ним. Но на этот раз генератор невидимости помешал ему соориентироваться в намерениях Ника Большого. Топот его ног по лестнице он принял за подъем и рванулся вверх. Теперь оба оперативника двигались в противоположных направлениях, теряя драгоценные секунды. Код в бункер безопасности в подвальном этаже, разумеется, оказался заблокирован. И любимая Ником Большим пластиковая взрывчатка вновь пошла в дело. На этот раз ее запаса хватило лишь на то, чтобы разворотить электронный замок на двери. Ник маленький услышал под собой взрыв, потрясший все здание, и остановился на лестничном пролете третьего этажа. Неожиданно дверь на лестничную площадку открылась, и перед Ником появилась испуганная девушка в ночной рубашке с бретелькой, сползшей с плеча и наполовину обнаженной грудью. Отметив безупречную форму этой груди и совершенно забыв про генератор невидимости, Ник обернулся к девушке, прижал палец к губам и жестом предложил ей вернуться обратно в комнату. Ответом ему был совершенно нечеловеческий вопль. Лишь позже, представив увиденное ею висящее в воздухе человеческое лицо, Он оценил всю необычность ситуации. Девушка рухнула без сознания прямо у двери, и Ник, опасаясь шальных пуль охраны, продолжавшей во дворе беспорядочную пальбу, вынужден был втащить ее в комнату, закрыв дверь, и лишь после этого связался с Наташей, чтобы уточнить, где находится его напарник. Пока он бежал к нему вниз, Ник Большой успел справиться с дверью, ведущей в бункер, и оказался один на один с его охраной, открывшей лихорадочную стрельбу в сторону взломанной двери. Хотник и ожидал подобной встречи, справиться с людьми, находившимися в конце длинного бетонного коридора в заранее подготовленном укрытии, да еще вне зоны досягаемости парализатора, не представлялось возможным. Ник, прижатый к полу непрекращавшимся автоматным огнем, оказался в незавидном положении. Все, что ему удалось сделать, это вернуться на исходную позицию и укрыться за развороченной входной дверью. В этот момент рядом, наконец, появился маленький Ник, который на бегу, не видя напарника, споткнулся лежащего на полу Ника Большого и растянулся рядом, что, впрочем, спасло ему жизнь. Над головой команды захвата не переставали свистеть пули, проникавшие в отверстие на двери и рекошетирующие от бетонных стен с заунывным надрывным визгом. Охрана в противоположном конце коридора не жалела патронов. «Где ты был, черт возьми?» — осведомился Большой Ник, сдвигая на лоб капюшон и поворачивая к маленькому Нику свое висящее в воздухе лицо. «Тебя искал? Ну и как, нашел?» — осведомился Большой с несвойственным ему чувством юмора, которое прорезалось у него только во время серьезной опасности и служило явным признаком того, что дело плохо. «Здесь понадобится другое оружие». Парализаторами их не достать. Там у входа в подвал валяется парочка автоматов вместе с охранниками. Тащи их сюда. Охранников? Нет, автоматы. Но шеф запретил пользоваться другим оружием. Он велел применять только парализаторы. Он несколько раз повторил, чтобы мы лучше запомнили. Плевал я на шефа. Тащи автоматы и все, что там найдешь подходящего. Через несколько минут здесь будет вся их банда. Из доставленной ником маленьким связки оружия Наиболее подходящим нику большому показались противопехотные гранаты РГБ-17 со осколочным кожухом. Метнув пролом двери сразу две гранаты с интервалом в несколько секунд, он пригнулся, ожидая, пока пройдет взрывная волна и стихнет визг осколков, рикошетом метавшихся по бетонному коридору. Стрельба в противоположном конце коридора сразу же прекратилась: Наташа, объект на месте? Объект на месте, в 100 метрах впереди, за поворотом. «Что там у вас происходит?» «Развлекаемся!» Ник щелкнул выключателем перед датчиком и распахнул дверь. Дальний конец коридора заволокло дымом, и там ничего не было видно. Не раздумывая, Ник большой бросился вперед сквозь это дымное облако. А Ник маленький последовал за ним, на этот раз не отставая ни на шаг. В полумраке он споткнулся, распростертое на полу неподвижное тело одного из охранников, и спросил, не останавливаясь, Нам запретили убивать этих людей. Зачем ты это сделал? Они сами, убийцы. Ты забыл, с кем мы имеем дело? А что касается запретов, вспомни, кто их придумал. После того, что произошло в доме Чургина, их инструкции для нас ничего не значат. На любых заданиях мы всегда выполняли приказы, — возразил Ник маленький, словно снимая с себя этим заявленную всякую ответственность. Но здесь ты почему-то решил использовать гранаты, хотя нам это запретили. Перестань нудеть. Это было необходимо для успешного выполнения задания. Мы уже пришли, вот эта дверь. Жаль, пластида больше не осталось, не рассчитали. Это легко поправимо, возразил Ник маленький. Вынув из под сумков еще оставшиеся там гранаты, он сорвал с них осколочные кожухи и, связав липкой лентой, прикрепил к замку последней двери, за которой скрывался объект. Привязав к кольцу одну из гранат конец ленты, Ник размотал ее на всю длину и отойдя на безопасное расстояние, выдернул чеку. Едва отгремел грохот взрыва, как Ник Большой оказался рядом с дверью. Вставив в отверстие, пробитое взрывом, ствол парализатора, он обвел внутренность комнаты широким лучом, обездвижив всех, кто еще мог двигаться после контузии от взрыва. Остальное оказалось уж совсем просто. Выбив остатки двери, они ворвались в комнату и, перевернув на спину всех, кто там находился, мгновенно опознали Митрохина. прекрасно знакомого им обоим по его телевизионным предвыборным выступлениям. Взвалив на могучие плечи неподвижное, расслабленное тело объекта, Ник Большой начал пробираться к выходу из подвала. К этому времени Алексею, оправившемуся наконец после столкновения со сторожевым псом, удалось очистить двор от притаившихся в кустах патрульных, которые, услышав выстрелы, решили отсидеться в засаде. Благодаря его успешным действиям и инструкциям Наташи, Отход команды через двор прошел без проблем. Едва за последним участником операции захлопнулась дверца машины, как Наташа рванула ее с места на предельной скорости, уводя из дачного поселка, в конце которого уже появились первые машины, вызванные Митрохином подмоги. «Наломали дров и порядочно», — недовольно произнес Сергей со сдержанной тревогой и неудовольствием разглядывая Алексея, появившегося в его кабинете после завершения операции. Чем ты недоволен? Митрохин обезврежен и доставлен на подземную базу. Сколько людей погибло во время операции? Наших ни одного. Ты помнишь основное условие соглашения с иновремянами? И после всего, что произошло у Чургина, ты все еще считаешь себя обязанным его соблюдать? Мы все глубже проваливаемся в ситуацию, которую сами же и создали. Я надеялся, что штурм коттеджа Митрохина, в котором, если верить захваченному нами плану, располагалась еще одна база иновремян, приведет к какой-то активности с их стороны. Но ничего подобного не произошло. Зато погибли охранники. Что мы будем делать, когда последует ответный удар людей Митрохина? А он последует, и очень скоро. Они никогда не оставляют без последствий гибель своих людей. Иначе можно потерять лицо в бандитском мире. Я не знаю, что мы будем делать дальше. Это дело командира решать, что делать, раз уж ты настолько свыкся с этой ролью, что даже не принял участие в нашей операции. Было заметно, что упрек Алексея достиг цели. Сергей смутился и постарался перевести разговор на другое. «Нужно все доводить до конца. Я уверен, что запрет на операцию в доме Митрохина не поступил к нам только потому, что связь с сеновремянами прервана, не по их вине. Произошло что-то непредвиденное. Вот и воспользуемся этим. Сделаем вид, что нам ничего не известно, что мы не нашли у Чургина ничего, разоблачающего их планы». Отправим им Митрохина, пунктуально соблюдая все статьи договора, и посмотрим, что из этого получится». Предложил Сергей совершенно неожиданно для Алексея добавил. «Только отправлять придется тебе. Какое-то время мне лучше не принимать участие в серьезных мероприятиях. Позже я тебе все объясню». «Ты хочешь сказать, что вообще не будешь участвовать в отправке Митрохина?» «Ну, возможно, я буду тебя сопровождать на подземную базу. Но все остальное...» встречу с родственниками и даже поворот рубильника придется осуществлять тебе самому. Сергей не стал больше ничего объяснять, и Алексею оставалось лишь недоуменно пожать плечами и надеяться, что странное поведение друга объяснится после полного завершения акции. Митрохин выглядел неестественно спокойным для своего положения. Он только что пришел в себя после шока парализатора и слегка прищурив глаза, буквально впитывал окружающую обстановку. Мозг Митрохина в подобных ситуациях работал как хорошо отлаженный компьютер. Выход был всегда. В любой ситуации всегда имелся незаметный на первый взгляд выход. Надо лишь найти его. Обнаружить наиболее слабое звено в цепочке обстоятельств, непредвиденных случайностей и роковых последствий, приведших его в эту камеру, так мало похожую на обычную тюрьму. Он сидел в металлической комнате, размером напоминавшей каюту какого-то корабля. Его руки были прочно прикованы захватами к подлокотникам большого красного кресла, стоявшего в центре этого непонятного помещения. В стене, прямо напротив его лица, был монтирован красный рубильник, слишком броский для того, чтобы оказаться здесь случайно. Обстановка напоминала камеру, в которой совершают казни на электрическом стуле. Разве что основной контакт на голове еще не был закреплен. Но это же нелепо. Он не мог ни с того, ни с сего, без предварительной процедуры допроса, без суда и следствия, в одночасье оказаться на электрическом стуле. Нельзя было позволить себе даже думать о подобной возможности. Необходимо сохранить силы и подготовиться к борьбе. Рано или поздно здесь появятся те, кто его притащил в это проклятое место. И тогда они узнают, на что способен Митрохин. Вот только кто? Кто это мог сделать? Кто вообще был способен поступить с ним подобным образом? Официальные органы он исключил сразу же. Смертная казнь, да еще столь экзотическая, в их арсенале не значится. Но тогда кто же? Салемов. Слишком слаб для таких операций. В нападении на его резиденцию участвовало не меньше взвода профессионалов. Если бы Митрохину сказали, что в нападении участвовало всего три человека, он бы этому не поверил. Слишком много средств и сил было отдано организации охраны его неприступной резиденции и слишком легко обошли и нейтрализовали нападавшие все его ловушки. Значит, Слуцкий. Но он занимает слишком высокий официальный пост, чтобы размениваться на подобные авантюры. Кто же остается? Скоро он узнает. Но для того, чтобы подготовиться к защите, ему необходимо знать силу противника и его возможные слабости. В длинном списке его врагов почему-то не значились те, кто прислал ему ультиматум, в котором содержалось требование немедленного прекращения криминальной деятельности. Само это требование выглядело смешно и наивно. Оно не могло исходить от серьезных противников. И сейчас, не задерживаясь на этом нелепом инциденте, он сразу же выбросил его из своих расчетов. Когда Сергей и Алексей вошли, наконец, в телепортационную камеру, Митрохин сидел в кресле, вольготно развалясь, словно собирался проводить официальный прием. Его лицо казалось спокойным, даже расслабленным, и лишь опытный психолог смог бы уловить в глубине глаз одного из самых одиозных уголовных авторитетов смертоносное яростное пламя. Вся его фигура выражала непреклонность и готовность к борьбе. Уже только потому, что, увидев своих предполагаемых палачей, он не разлепил губ и не произнес ни слова, Можно было догадаться о том, какой необычный противник им попался. Сергей открыл большую черную папку, содержавшую внутри себя один-единственный лист бумаги с четко отпечатанным на нем текстом, без печатей и подписей. За совершенные вами особо тяжкие преступления, непосредственно связанные с насилием и убийством людей, а также, учитывая ваш отказ выполнять направленное вами официальное требование прекратить криминальную деятельность, «Вы приговариваетесь...» Сергей сделал короткую паузу, обычную в любом приговоре. Он чувствовал себя неуютно, роль судьи была не для него. А тут еще Митрохин подлил масло в огонь. Он, наконец, разлепил свои плотно сжатые губы и спросил глухим, неестественным голосом, тем самым, каким он сам зачитывал короткие приговоры людям, отправляемым на тот свет по его приказу. Возможно, потому что он любил театральные эффекты, И теперь, впервые участвовав в подобной постановке в качестве жертвы, он сумел на свой лад оценить происходящее и попытался внести даже толику загробного юмора в это леденящее кровь-зрелище. «Нельзя ли побыстрее закончить это чтиво и приступить к действию? Мне надоело ваше кресло!» Сергей растерялся некоторое время не знал, как ему отреагировать на эту реплику. Затем, видимо, решив, что в этой ситуации лучше всего отгородиться от осужденного официальной бумагой, просто продолжил чтение с того места, где его прервали. «Вы приговариваетесь к пожизненному изгнанию с планеты Земля. Вам гарантируются все условия для того, чтобы вы смогли нормально жить на новом месте. Но вы никогда и ни при каких обстоятельствах не сможете вернуться на Землю». Сергей вновь сделал паузу, давая возможность осужденному высказаться, или задать вопрос, но Митрохин молчал. И тогда он зачитал последние строчки. «Вы имеете право пригласить с собой в изгнание двух своих ближайших родственников, и если они добровольно согласятся последовать за вами, они будут отправлены туда же, куда и вы». Он вновь сделал паузу, и поскольку Митрохин по-прежнему молчал, неожиданно для себя произнес, словно поставил точку. «Это все. Там должна быть подпись». не согласился с ним Митрохин. «Подпись есть. Чистильщик». «Это не подпись, это издевательство над осужденным. Мне нужна фамилия того, кто скрывается за этой кличкой. Зачем вам она? А вот это уже не ваше дело. Ваше дело исполнять предписанное и выполнить последнюю волю осужденного. Я хочу знать фамилию». Казалось, Митрохин вложил в это требование всю свою ярость, все бешенство и ненависть. Тому, кто привык распоряжаться чужими жизнями, нелегко привыкнуть к роли жертвы. Все происходящее Митрохин считал подлой комедией, разыгранной над осужденным на смерть человеком. Он не поверил ни единому слову из зачитанного Сергеем приговора и каждую секунду ждал электрического разряда, который оборвет его жизнь. На его бесстрастном, словно вытесанном из серого камня лице, проступили капельки пота. А взгляд, не повинуясь его железной воле, то и дело непроизвольно убегал к проклятому рубильнику. «Я не обязан вам сообщать никаких фамилий. Зато я должен предоставить вам возможность встретиться с родственниками. Попробуйте уговорить их последовать вслед за вами». «Последовать за мной? Вы собираетесь убить моих близких?» «Мы никого не собираемся убивать. Так будете вы звонить своей жене? Вы даете слово, что с ней ничего не случится?» Если бы мы собирались сделать что-нибудь подобное, это было бы уже сделано. После того, как мы полностью нейтрализовали охрану в вашей резиденции, вся ваша семья находилась в нашей власти, но никто ваших близких и пальцем не тронул. Казалось, последний довод убедил Митрохина. Во всяком случае, в его взгляде появилось напряженное отчаянное раздумье. На вашем месте вы бы так не поступили, я знаю. Вы всегда мстили невинным людям, если их связывали кровные узы с вашими врагами. — добавил Сергей. В ответ Митрохин почти прорычал. «Невинных людей не бывает. Но это сейчас не имеет значения. Дайте мне телефон». Чтобы исключить возможность набора другого номера, Сергей предложил. «Вызов сделаю я сам, и вы сможете поговорить с женой. Я не буду говорить с женой. Это жадная сучка заявится только на мои похороны. Я хочу поговорить со своей приемной дочерью. Как ее зовут?» На лице Митрохина отразилась отчаянная внутренняя борьба. Казалось, в последний момент он все-таки передумает. «Вы не помните имени собственной дочери?» «Ее зовут Жанна. Это ее имя. Ну и вы должны мне сказать имя того, кто это сделал, по чьей вине я оказался здесь. Для вас это имя не будет иметь никакого значения». «Так скажите, что вам стоит назвать имя, которым я все равно не смогу воспользоваться?» Не отвечая Митрохину, Сергей уже набирал номер его виллы. Он заранее выяснил все необходимые коды доступа и сумел сразу же выйти на внутренний телефон. После того, как Жанну позвали к телефону, и ее искаженный, сдерживаемый рыданиями голос прозвучал в трубке, Сергей понял, что с ним происходит что-то странное. Ему хотелось прекратить эту жестокую комедию, плюнуть на договор, на свои обязательства, на будущее Москвы и всей человеческой цивилизации. Пусть все катится куда подальше, если за это приходится расплачиваться страданиями невинных людей. До сих пор вся акция представлялась ему несколько абстрактно. В конце концов, ничего ужасного не должно было произойти. Вот только Митрохин ему не поверил, и вряд ли поверит его дочь. А сам-то он верил до конца. Откуда ему знать, что на самом деле произойдет после того, как по его знаку Алексей замкнет рубильник? Разве можно верить после всего случившегося словам Павла? Алексей считает, что после прорыва портала, после кровавой вакханалии, которая произошла в доме Чургина, у них не осталось перед временами никаких обязательств. Но что-то настойчиво толкало Сергея вперед по наезженной договором дорожки. Дрожащей рукой он протянул Митрохину трубку, стараясь не прикасаться к его наполненному ненавистью телу, словно боялся обжечься. Но руки Митрохина были прикованы к поручням кресла, и Сергею пришлось прижать трубку к его уху, а затем выслушать весь разговор. Жаночка, это я. Нет-нет, со мной все в порядке. Ты хочешь увидеть меня? Тогда сделай все, что я тебе скажу. Да-да, только это... Нет, никому не надо звонить. Это связано с моей безопасностью, и с твоей тоже». Просто приезжай одна, и мы сможем увидеться в последний раз, девочка».